Почему, увидев дядю мертвым на ступенях алтаря, она сочла эту смерть новым следствием своего вредоносного присутствия в этом мире? И рыдала, ужасаясь злодеянию, свершившемуся помимо ее воли. Марго с некоторым испугом разглядывала багровое пятно на левой щеке молодой женщины. Оно было такого же размера и цвета, как лужица крови возле головы отца Тамбура. Ей даже представилось, что эта натекшая кровь заразна. А вдруг она пометила и ее самое. И Марго торопливо ощупала себе лицо, желая убедиться, что оно осталось прежним. — Но почему? — схлипывая, спросила Бланш у девочки. — «Что, почему?» — откликнулась та. «Почему он умер?» — в отчаянии воскликнула Бланш, не понимая, что произошло. «Не знаю», — пробормотала Марго. «Упал, верно?» И робко добавила. «Я хочу домой. Я боюсь». Бланш тоже боялась, но у нее теперь больше не было дома. Она разом лишилась всего. Взглянув на девочку, она вдруг почувствовала себя, связанной с ней тем страхом, что наполнял их души. «Да-да», — сказала она, торопливо поднявшись, — «тебе нужно идти домой». И с несчастной улыбкой подошла к Марго. «Ты проводишь меня?» — спросила та, беря ее за руку. Они вышли из церкви, прижавшись друг к дружке не оборачиваясь и спеша, точно две воровки, бегущие от собак. Бланш ни о чем не спрашивала. Она шла рядом с Марго, которая не выпускала ее руки. Так они и проделали весь путь молча, почти бегом, не оглядываясь из страха, что отец тамбур нагонит и покарает их. Вблизи верхней фермы. Они встретили золотую ночь волчью пасть, возвращавшегося домой. Он удивленно смотрел на дочь, которой полагалось быть в школе, и на незнакомую женщину рядом с ней. При виде его обе испуганно замерли. «Марго, ты почему здесь в такое время?» — спросил отец. «Кюре умер», — выпалила девочка, не отвечая на его вопрос. «Ну и что же?» — недоуменно сказал он, не понимая, какое отношение имеет к его дочери смерть Кюре. — Он и вправду умер, — робко прошептала Бланш. Виктор Фландрен внимательно посмотрел на незнакомку с багровым пятном во всю левую щеку, похожим на жестокий солнечный ожог. — Ну и что же? — повторил он, обращаясь на сей раз к ней. «Это мой дядя», — ответила Бланш. Но тут страх опять перехватил ей горло, и она, понурившись, замолчала. Уродство и отчаяние девушки тронули Виктора Фландрена. Он изменил своей привычной суровости. «А ну, идемте», — сказал он и жестом пригласил дочь и незнакомку в дом. Бланш-давранш так больше и не покинула верхнюю ферму. Обычное приглашение войти и отдохнуть с дороги вылилось в необходимость остаться, а завершилось свадьбой. Это произошло почти мгновенно, к величайшему удивлению всех, начиная с самих участников события. Впрочем, дети Пиньеля разумеется, кроме Матильды, довольно спокойно восприняли странный и такой внезапный второй брак отца. Его сыновья вообще отнеслись к этому без всякого интереса. Они уже достигли того возраста, когда все мысли сосредоточены на себе самом, на собственном теле, которое теперь неотступно мучили новые порывы и желания.